Мы вошли так тихо, а участники попойки, описанные мною, были так страстно увлечены разговором, что несколько минут они не замечали нас. Но я видел, что горец, лежавший у огня, приподнялся на локте, когда мы переступили порог и, прикрыв пледом нижнюю половину лица, две-три секунды всматривался в нас, потом опять растянулся и, казалось, снова погрузился в сон, прерванный нашим появлением. Мы подошли к огню. Как приятен был его вид после долгой езды, после прохлады осеннего вечера в горах. И, кликнув хозяйку, впервые привлекли внимание постояльцев. Хозяйка подошла, поглядывая опасливо то на нас, то на другую компанию, и нерешительно ответила на нашу просьбу подать какую-нибудь еду. «Право не знаю», — сказала она, — «едва ли в доме что-нибудь найдется». И тут же смягчила свой отказ, уточнив. «То есть что-нибудь подходящее для таких гостей?» Я уверил ее, что нам лишь бы какой-нибудь ужин, привередничать не будем, поискал глазами, куда бы примоститься и, не найдя ничего более удобного, приспособил старую клетку для кур вместо стула для мистера Джарви, а сам, опрокинув поломанную катку, уселся на нее. Едва мы сели, вошел Эндрюфер-сервис и стал у меня за спиной. Суземцы, как я могу их назвать, глядели на нас неотрывно, точно растерявшись перед нашей самоуверенностью, а мы, или, по крайней мере, я, старались скрыть под напускным безразличием всякое подобие тревоги по поводу приема, какой окажут нам те, чье право первенства мы так бесцеремонно нарушили. Наконец тот горец, что был поменьше ростом, обратившись ко мне, сказал на превосходном английском языке и тоном крайнего высокомерия. «Вы, я вижу, расположились тут как дома, сэр!» «Как и всегда», — отвечал я, — когда захожу в гостиницу. «А она не видаль, — сказал высокий горец, — не видал ли по белому посуху на пороге, что дом заняли шентельмены для себя?» «Я не притязаю на знание обычаев этой страны, но пусть мне объяснят, — возразил я, — каким образом...» «Три человека получают право лишить всех остальных путешественников и единственного пристанища на много миль вокруг, где можно подкрепиться и найти ночлег». «У вас нет никакого права», — сказал Бейли. «Мы никого не хотим обидеть, но нет такого закона и права. Однако, если графин хорошей водки разрешит спор, мы народ миролюбивый и готовы...» «К черту вашу водку, сэр!» — сказал третий и свирепо поправил на голове треуголку. «Нам не нужны ни ваша водка, ни ваше общество!» Он встал со скамьи. Его товарищи тоже встали, переговариваясь в полголоса, оправляя пледы, фыркая и раздувая ноздри, как обычно делают их соплеменники, когда хотят сами себя распалить. «Я вас предупреждала, джентльмены, что добра не будет, — сказала хозяйка, — а вы не послушались. Уходите прочь из моего дома, не учиняйте мне здесь беспорядка!» Не бывать тому, чтобы в доме у Джинни мак алпайн потревожили джентльмена, и что она смолчала. Бездельник-англичанин шатается по дорогам в ночную пору и вздумал беспокоить честных джентльменов, когда они мирно пьют у очага. В другое время я вспомнил был латинский стих. «Строгость донимает голубиц, а воронам оказывает снисхождение». Но не было времени на классические цитаты, потому что, по всей вероятности, схватка была неизбежна и я был так возмущен негостеприимным и дерзким приемом, что ничего против нее не имел бы, если б меня не смущала забота о мистере Джарви, который ни по званию своему, ни по телосложению не годился для подобных похождений. Однако, видя, что те встают, я тоже вскочил и, скинув с плеч свой плащ, приготовился к защите. «На строе сказал малорослый горец, примериваясь взглядом к нашей компании. «Если вы порядочные люди, докажите это». И, вынув палаш из ножен, он двинулся на меня. Я стал в оборонительную позицию, и, сознавая превосходство своего оружия, рапиры, нисколько не опасался за исход борьбы. Бейли проявил неожиданный пыл. Увидев перед собой великана-горца, обнажившего против него клинок, он схватился за эфес своей сабли, как он ее называл, и рванул раз-другой, Но убедившись, что сабля не склонна разлучаться с ножнами, с которыми ее прочно связали ржавчина и долгое бездействие, он схватил вместо оружия раскаленный докраснорезак, заменявший в хозяйстве кочергу, и стал орудовать им так успешно, что с первого же выпада подпалил на горце плед и тем вынудил противника отойти на почтительное расстояние, чтобы загасить на себе огонь эндрюже которому пришлось драться с воителем из Нижней Шотландии, говорю об этом с прискорбием, исчез в самом начале сражения. Но его противник, крикнув «Играем честно!», решил, как видно, благородно воздержаться от участия в драке. Таким образом, когда мы вступили в поединок, в смысле численности стороны были равны.